«Одиссей недоверчивый!» А что же «Одиссей»? Он спит на родном берегу в густом тумане. Туман напустила Афина, решила, что так будет безопаснее Одиссею. Никто не обнаружит сокровища, а главное, никто не узнает, что «Одиссей» вернулся. Похоже, богиня учла возможность невероятного. Кто бы мог покуситься на сокровища Одиссея, если берег был совершенно пустынным, безлюдным? И как бы оказался узнанным Одиссей, если узнавать его было некому? Между тем, когда Одиссей пробудится, этот туман Только мозг хитроумный его заморочит. Одиссею будет казаться, что его обманули, что бросили его вероломные фиаки на каком-то пустынном острове. Оставили одного, а сами уплыли. Отчаяние им овладеет. Злые упреки пошлет он фиакам. Едва ли не проклятие? Подозревая В дурном своих отважных спасителей он начнет перебирать их подарки, разложенные на песке. Ему покажется, что часть сокровищ забрали с собой мореходы. Проверив, пересчитав, он убедится, что ничего не исчезло, и все равно будет Фиаков бронить. Было бы громко сказать, что он повредился рассудком, и все же морок на него какой-то нашел, как этот туман исказивший, во всяком случае, скрывший реальность. Вот он сидит на песке и несправедливо бронится, не зная, что корабль, спасший его, должен скоро превратиться в скалу. И сам он тому первопричина. И тут из тумана появляется юноша, как будто пастух. Одиссей несказанно обрадовался незнакомцу. Здравствуй, богами мне посланный друг. Ты первый, кого я встречаю на невиденной прежде земле. Прошу защиты твоей и прошу уберечь от глаз посторонних, чем я владею. Сокровища эти. Но прежде ответь, где я? Из пространного ответа юного пастуха можно было заключить, что эта земля. «Итака». Одиссей, услышав родное имя, возликовал, но быстро умерил великую радость. Не мог он поверить, что это «Итака». Глаза, отуманенные, отказывались различить здесь хоть что-нибудь родное, знакомое. Одиссей был во власти сбивчивых чувств. Он поспешил увлечь юношу историей о себе, разумеется, вымышленной. Придумывал на ходу. Крит, вот где он жил, там он убил царя Арселоха. Понимаешь, дружище, с кем имеешь ты дело. Арселох сам виноват. Позарился на добро, добытое рассказчиком при разорении Трои. Ибо рассказчик... А как иначе сказать, Одиссей ведь не называл себя Одиссеем. В Троянской войне, будучи сам предводителем, не пожелал подчиняться Идоминею отцу Арселоха. Короче, устроил тому он засаду. Далее шла история бегства на корабле финикийском. Детали, как во все времена, убеждали в правдивости повествования. Но только не юношу этого. Юноша слушал, слушал, не выдержал и превратился в прекрасную деву. Мы же, в отличие от Одиссея, в юноше... Сразу распознали Афину, не так ли? Весело было Афине. Смеялась, трепала Одиссея за щеку, говорила, «Ну ты, хитрющий хитрец, перехитрил сам себя! Отлично! Я сама ведь такая! Среди бессмертных всех я хитроумнее, а тебе в хитроумности равного нет среди смертных, и в этом мы схожи». Одиссей не больно смутился. Быстро оправившись, он высказал то, что любой богине приятно услышать, и не только от смертного, но и от Бога. Красноречив, это известно, и все-таки себе позволил упрек, дескать, Афина забыла о нем, в несчастьях оставила. Терпеливо ему объясняла, что это не так. С ним она часто рядом была, он просто не знал. Раз бы сто окочурился, когда б не она, сам не мог догадаться. И потом, осторожность, Посейдон, возможно ли была открытая помощь? В общем, ты хорош, Одиссей, заставил богиню оправдываться. Так не все. Он не верил по-прежнему, и кому же? Богине, Афине, что это Итака. Думал, здесь какая-то хитрость ему недоступного замысла. Может, богиня боится, что убьет его горе? Может быть, шутит над ним? Что-то, Одиссей Хитроумный, с тобою сегодня не то. М-да, удивил. Пришлось ей туман частично развеять. Увидел знакомую гору, узнал достопримечательную оливу, а под одиноким деревом — грот, в котором алтарь. Вспомнил, как жертву на наядом здесь приносил, различил очертания бухты, ее название — Форкин залив. О, радость! О, счастье! О, родная и Итака!» И пещера на месте была, где легко можно спрятать сокровища. «Ну что, Одиссей? Хорошие доказательства. Теперь ты поверил?» Добрая у них состоялась беседа. «О будущем шел разговор. Все верно, скрытность нужна». Придумала Афина превратить Одиссея в нищего. Давно ли на другом берегу невообразимой красотой наделяла, а теперь кожа красавца в один миг одрихлела. На лице образовались морщины, одна другой глубже. Щеки отвисли, скуксились веки, опустилась губа. На плечах раз... И лохмотье вместо дорогого хитона. А мозги с ними как? Они встали на место.